Сорванное покушение и расчет за него. Рация отсигналила, и Олег тут же ответил. Вчера одну из них отдали во временное пользование Валентину Юрьевичу, нашему новому соседу, с наказом следить за ситуацией и, если что, сразу сигнализировать. В свете той самой снайперской засидки. Это было, конечно, не очень хорошо, снабжать соседей рациями. Раций мало. Вообще, как прикидывал теперь Олег... Надо пробросить провод в соседний дом, либо, что еще лучше, по примеру спеца, задействовать уже имеющиеся телефонные линии. Благо, Гена Крот в подвале дорылся до одного из колодцев, оказавшегося по принадлежности к колодцам мужской телефонной сети. Но на это не хватало квалификации, а Олег прикидывал, что проще всего кинуть провод по тому самому длинному тросу, что уходил в соседний дом, который натягивали в том числе и на случай экстренной из башни эвакуации, и запитать его на слаботочку на обычный телефон – Но пока сойдет и рация, ситуация уж экстремальная. Валентин Юрьевич чувствуется со вчерашнего разговора, когда ясно дали понять, что нахер вы тут такие красивые нужны, что на защиту рассчитываете, а ситуацию не отслеживаете, взбодрился и предпринял некоторые шаги, чтобы себя зарекомендовать. И сейчас он торопливым шепотом сообщал, что вчера специально рассыпал тонким слоем стиральный порошок и залог возле подъезда и в подъезде. В своем и в том, где мы сказали, появился чужой. И вот утром, говорит, в своем подъезде, они его не запирают надежно, так, запирают изнутри след, рубчатый след чей-то, около подъезда. Так около подъезда или в подъезде, уточнил Олег, могут ведь и напутать. Ивановна ничего не сообщала, впрочем, сейчас светает поздно, а ночью бабка спит все же, и вообще. Да-да-да, возле подъезда, я же говорю, в подъезде. Несколько нелогично сообщил сосед, причем чуть не заикаясь. «А к тому подъезду выходили?» Все же переспросил Олег и опять получил порцию заиканий, из которых понял, что, конечно же, они никуда не ходили и вообще теперь заперлись у себя и ждут развития событий. Наверняка еще и проклиная себя, что перебрались поближе к башне в расчете на защиту и спокойное существование, а тут на тебе чуть ли не участвовать приходится в каких-то разборках. Ну и пошли к черту. Олег отключился. Ясно только было, что долго ждать не придется, что рыбка клюнула, пора подсекать. Наверное, надо было засаду ставить». Может быть, и зря он обошелся миной ловушкой. «Толян!» — крикнул он в соседнюю комнату. «Шухер! Кажись, он или они пришли! Хорошо бы, если бы в, в ту же комнату! Но не факт! Давай выдвигаемся!» «Мигом!» — раздалось оттуда. «Потом еще! Олег, они заманивают нас туда!» «Думал он над этим? Вряд ли! Сложно слишком!» Олег торопливо надевал на себя испачканный бурой запекшейся кровью бронежилет одного из десантников, Погибший в башне. Не помешает. Теперь уже сверху разгрузку с магазинами. Ну вообще, выдвигаемся с проспекта. Обойдем по переулку, зайдем с тылу. Сидеть там надо было, рыкнул Толик, также торопливо экипировавшийся. Сидеть! И, возможно, попасть? отозвался Олег. Сам же сомневался. И вообще, я старый больной человек, и сидеть всю ночь в промороженном доме вредно для моей простаты. Я в комфорте спать привык. В относительном. Брат не успел еще что-то ответить, наверняка что-нибудь столь же язвительное, как со стороны двора донесся отчетливый хлопок. Взрыв. Вот оно, сработало. Почти тут же засигналила орация, и задребезжал телефон от Ольги Ивановны. Ну, ясно уже, ясно, сами слышали. «Толян, пошли, напрямую через подъезд, там явно кто-то попался». Горзила, он же викинг, оказался реально здоровенным мужиком лет 35, с толстыми волосатыми руками, сплошь покрытыми разводами цветной татуировки. Как будто он руки по плечи сунул в бак с краской, так и осталось. На лицо его взглянуть нельзя было без содрогания, это было в натуре не лицо, а Хари. Как и говорил Джон, он себе вытатуировал на лице, казавшийся реальным череп, с затемненными глаздицами откуда дико смотрели вполне живые глаза, с якобы провалившимися щеками обнажавшими оскал зубов черепа, словом, со всеми тенями и переходами, включая выбритый участок на черепе, где также татуирован этакий, вполне на вид натуральный, пролом в череп же. В общем, если бы я его увидел где случайно, то без разницы, днем или ночью, обосрался бы со страху, но перед этим его пристрелил чисто на автомате, потому что нельзя так. Но ему были чужие мнения похер, у него самого был тот, названный бабахом, Хеклер Корх Марк 23 в кабуре на ляжке. Это было круто до невозможности. Пока сюда шли, Джон сказал, что он в третьей бригаде бригадиром пашет, и что дисциплина в его бригаде лучшая среди всех, а у них типа своего рода соцсоревнования. Не удивлюсь насчет дисциплины, когда у бригадира такая тхаря. Там, небось, когда он к кому обращается, люди обсираются на автомате. А может, уже привыкли. Критически осмотрел меня, явно отметив пару кабов с татышниками на бедрах, и сразу показал, ага, что бить будем, где? Ну, что, что, ясно, что? Крыса будем делать, оскаленного, боевого стального крыса крысиной башни, который крут, которому похер все, даже если накануне мама вернулась в том виде, в котором она вернулась. Попавшимся оказался парень, по возрасту чуть старше Сергея. Миноловушка, сделанная из гранаты РГД-5 с подрезанным на мгновенное срабатывание замедлителем, сработала в прихожей, у него практически под ногами. Когда Олег и Толик напрямую из своего подъезда, но тем не менее перебежками страхуясь, приблизились к подъезду, из окна третьего этажа уже практически перестал идти бурый дым. Граната взорвалась в прихожей, но вытягивала все равно через окно. Прикрывая друг друга, поднялись на этаж, потом еще на площадку. Да, это не фонтан, красится вверх мимо дверей, за каждой из которых может быть засада. Олег, между делом, представлял ощущение людей из группы полковника, штурмовавших башню. Но здесь засада маловероятна. Заранее поставили на дверях маячки, чтобы сразу было видно, открывали их или нет. Это наша территория, тут воюем по нашим правилам. Сверху кто-то застонал. Что кто-то попался, и так ясно. Вопрос, один ли он был. Он был один, и он реально попался. Взрывом граната ему перебила ноги, и он лежал на пороге квартиры ловушки, в крови, закусив губу и стараясь не стонать. Но это у него выходило плохо, и это неудивительно. В руках вскрытый и полуразмотанный перевязочный пакет, которым он, видимо, пытался что-то делать. но где там? Больно и практически невозможно себя перевязать, если ноги ниже колена все сплошь посечены осколками. Совсем пацан. Увидел поднимающихся по пролету вооруженных людей, всхрипнул от бессилия, но завалявшийся по удалю винтовки не схватился. Бессмысленно это все уже, он понимал. Да и больно, очень больно. талян наверху проверь!» Толик бесшумно двинулся по пролету на четвертый этаж. Олег присел на корточки возле раненого, потом опустился на колени. Качественно, надолбануло штатно. Как минимум инвалид теперь, а если учесть нынешний уровень медицины, то и покойник. Делали же времени. Больно. Это понятно, пацан. Олег достал из аптечки турникет и принялся накладывать его парню на ногу повыше колена. Затянул. Вроде как туго. Ну-ка еще. Не поймешь, остановил или нет. Надо штанину срезать. Сверху спустился Толик, ставя автомат на предохранитель. Никого. Следов нет, контролька все целая. Понятно. Дай жгут. У, у меня есть. Пацан поскреб окровавленными пальцами по карману армейского бушлата. Да, так и есть, аптечка. И жгут. Старый резиновый еще со скобами и цепочкой. Сойдет. — Стонал раненый, извиваясь. Laufen". Олег наложил жгут на вторую ногу и выпрямился, по-прежнему оставаясь, пока на коленях. Вытер руки а бушлат раненого, взял аптечку, открыл. Стандартная, армейская. Где-то должно быть, если полная комплектация. Ага. Промедол шприц-тюбик. Достал, снял наконечник с иглы, вколол парню в бедро прямо сквозь брюки. Кстати, экипирован хорошо по-военному, прямо как те, только без каски. Трикотажная шапочка валяется рядом с винтовкой. И винтовка. Толик поднял, осмотрел. Ого, импорт. С оптикой. Что за агрегат, Толян? Тот щелкнул затвором, ловко поймал вылетевший патрон. «Орсис White под 338 -й. Давай ко мне, не мудри здесь, по-русски говори». «Аналог нашего 762 на 54 по уровню, и магазин емкий, и прицел. Хорошая штука». «Ага, ясно». Олег вновь обратил внимание на неудавшегося снайпера. «Реально, совсем пацан. Чуть старше Сергея. С другой стороны, сам Сергей сейчас уже совсем не пацан по уровню. Обыскал лежащего». ПМ в поясной кобуре под бушлатом. Это он зря. Как бы он его доставал-то в суть чего. Надо было переложить в боковой карман. Переложил себе. Запасной магазин КПМ. Надорванная начатая пачечка пм узских патронов. Фонарик, зажигалка. Бинокль. Хороший какой бинокль. В нагрудном кармане мобильник, смартфон. Не включается. Чего все телефоны с собой все таскают? Память о том времени или амулет какой? У тех десантников тоже у некоторых были. Подсумок типа сухарка, в нем штык-нож Атака, мультитул, скотч армированный, моток. Запасной магазин к винтовке, не такой длинный, как установленный, полностью снаряженный. Четыре гранаты. Ого, не -дэшки. Маленькие, более круглые, с белым пластиковым корпусом, закрывающим запал. Две гладкие, две с насечкой. Ясно, в руках не держал, но читал про такие. РГУ и РГН. Что ж, ну, в сумке-то держал? Фляжка с жидкостью. Большая на литр, наверное. Фляшка голубого цвета полупрозрачная, пластиковая, почти полная. Батончик протеиновый. Мюсли, пара батончиков, шоколадка. Начатая пачка галет. Судя упаковки из армейского набора. Оттуда же маленькая упаковка джема. Сладкоежка какой. Бумаги какие-то. С таблицами, с расчетами, ручка, карандаш, притянутый к блокноту резинкой. Потом будем разбираться. А это маленький фотоальбом карманного формата с фотографиями 9 на 18. Тоже потом. Что же это за черт здесь и зачем? Толян, помоги, давай его в квартиру затащат, там уже разбираться станем. Заволокли парня, в комнату уложили на диван. Ничего, вроде как, отпустил его немного после укола-то. Глаза закрыты, но веки подрагивают и не стонет больше. Посмотрел, ноги посекло просто очень сильно. В мясо. Одна голень гнется, как тряпичная, перебита. Но кровь вроде как сильно не идет. Вообще не идет кровь. Перетянул Хорошо. «Ты тут-то своих приветов не наставил в комнате?» Толян опасливо оглядывается через плечо. «Нет, только на входе. Сегодня хотел еще тут что-нибудь вычурное соорудить, но видишь, он раньше пришел. Толян, ты давай-ка постой на выходе, чтобы к нам тут никто не заглянул незваным». «Я понял, конечно». Толик вытер ладони об обивку дивана, на котором лежал раненый, и перебросил автомат со спины на грудь. «Олежа, ты не трать на него пакет, на перевязку я имею в виду. Нахер с ним возиться. Не истекает и ладно». Надо быстренько колонуть его, кто такой, в каком составе, цель, кто послал. Хотя, конечно, у, у меня уже соображения имеются. — Ага, и у меня тоже. — Да, с перевязкой, наверное, заморачиваться не буду. Но потом к ногам примотаем что него жестко, если его переносить куда будем. — Если в живом виде. — Да, если в живом виде. Толик подобрал прислоненную к стене винтовку, взял с собой разбираться между делом. Выходя в прихожую, оглянулся. — Брателло! Ты давай с ним в темпе. Без этих, без сусюканий, как у тебя принято, без психологических заходонов. Хочешь ты по карауль, а я допрошу. Сам по-своему. Иди, Талян, карауль, сам я. Как у тебя по-своему получается, я уже на примере погара видел. Брат хыркнул и вышел. Допрос не занял много времени. За все время Толик только раз услышал приглушенный вскрик из квартиры. И через 10 минут Олег вышел на лещную площадку к брату. Ну, что? Зовут Денис. Один. По своей инициативе. Хотел выследить и подстрелить кого-нибудь из нас. Любого, а лучше нескольких. Причем, говорит, стрелял бы не в голову или в корпус, а в живот. Чтоб, говорит, помучились. И зубами скрипит. От боли и от ненависти, я так понимаю. А что он к нам так неровно дышит? А вот. Олег достал из кармана маленький фотоальбом с кошечкой на прозрачной обложке. Полистал. Цветные, групповые, одиночные фото, конечно же, еще тех времен. Улыбающиеся лица, мирный интерьер, шашлыки на природе и дни рождения. Открыл на середине и потыкал пальцем, где подросток, чем-то отдаленно смахивающий на этого самого парня, стоит рядом с мужчиной в полевой в военной форме. Подросток неумело держит в руках автомат. Оба улыбаются на камеру. Вот этот вот, видишь, это отец его, Вяхерев фамилия. А это он, Денис Вяхерев. Это один из той команды, что крыс тут успокоил. А, ага. Я так сразу и подумал. А что один? Я говорю, самоинициатива. Мы же вроде с ними нормально разошлись. Тела отдали, целые, не глумились нифига. Не зарубались с ними раньше. Их наезд был чисто по беспределу. Сами наехали, сами отъехали. Кто не спрятался, я не виноват. Селява, как говорят французы. Что за предъявы? Французы еще говорят... Алягер ком алягер. Вернее, говорили, когда были еще нации, а не кучкой отолирастившихся пидорасов. Серфер недавно по частотам слышал по радио радиозабывания Муэдзина в перемешку с речью по-английски и по-французски. Из этого понял трансляция самого высокого минорета Европы с Эйфелевой башни. Там под ней сейчас мечеть строят. Дожили. Но это ладно. Пацан говорит, что это чисто его инициатива, что даже поругался со своими там, не отпускали, сам ушел. Мать говорит, после смерти отца слегла, он говорит, как мужчина, не мог не отомстить. Не отпускали, поругался, ушел. С характером, значит. Мститель, мля, вздохнул Толик. Ага, идет отдача после этого случая. Да уж. Не, в принципе, можно было ожидать даже и очередного, более организованного наезда. Хоть мы тут по всем понятиям и чисты, но все равно. Сейчас ведь все не столько по понятиям, сколько по личному отношению. На все эти кодексы и прочую хренотень люди плевать хотели. Только у них ресурсов на наезд не осталось. Самим бы выжить. Одни старики и дети с женщинами остались. Сидят на остатках. Благо остатков полковник и много оставил. Это я понял еще когда трупы выкупали. Пацан этот Денис сейчас больше всего переживает, что у его семейки из-за его поступка будут проблемы. Достойно, да ну, что? Опять вздохнул Тулик. Что делать с ним будем? И с этими, сбывшими бывшими полковниковыми. — Думаю, вот. Я же говорю, можно было ожидать таких вот вывихов, честно эмоциях, спонтанных. — Ага, не уследил бабка, закатал бы тебе в живот пулю. — Или тебе, или мне, или крысу. С такого расстояния и Броник бы не помог. — Однозначно не помог бы Броник. Тут метров четыреста максимум, если только по касательной. — Это детали. Так что с ним-то? Олег молчал. — Ну, сразу мертвецкую... Олег поморщился, помотал головой. Или продать им же попробуем. Но ты учти, брателла, если мы всех, кто на нас наезжает, будем живыми возвращать, даже если и за деньги, то скоро мы тут замучимся пыль глотать. Жестко так жестко. Да согласен я, Ну, пацан по-любому уже инвалид. И вот только давай, не начинай опять свою гуманность, начал злиться Тулик. Инвалид, не инвалид, какая разница, ты не об этом думай. Ты да о том думай, что было бы, если бы он тебе в живот пулю успел засадить. И сейчас не он здесь, а ты бы крючился в башне. Вот об этом думай. Да думаю я, думаю. Мне этот факт надо озвучить, решил, наконец, Олег. Пусть все знают. Пусть слухи пойдут, что посчитаться с нами по беспределу так же глухо, как и наехать. Тогда больше никто дергаться не будет, а со временем острота ситуации спадет. И никто уже дергаться, отомстить не станет. Но... Поддержал Толик. Так грохнем его и тушку на Коле, как наглядную агитацию. Вот это уже лишнее, не согласился Олег. Твердость и непреклонность мы должны демонстрировать, а вот зверство, наоборот, может повредить и вызвать дальнейшие эксцессы. Так что ты хочешь? Первым делом Толян, давай его отвезем туда, к его родне. Они ведь координаты свои дали, где тусуются. Переговорим там, выясним ситуацию и отношения. Что этот Денис говорит, это одно, а их отношение, это другое дело. Нет, продавать я его не планирую, но показать и озвучить это будет более значимо, чем мы его просто в обои определим. Пусть знают, что с нами не прошелестишь так просто. А если опять мстительно рисует тогда уж точно накол. А я бы и сейчас... Нет, Алян, излишнее зверство вредит. Живым отвезем пока что. Ну а там по ходу дела решим... Определившись, вернулись в комнату. Раненый пленник был в сознании, и видно было, что Парамидол уже перестал действовать. По бледному лицу мальчишки, усеянному каплями пота, по закушенной губе было видно, что он еле сдерживается, чтобы не стонать. Олегу было неприятно смотреть на это. Почти тот же возраст он вполне мог представить на месте его своего Сергея Крыса. А вот Толику было плевать. «Лежишь, зоры недоделанный, сейчас поедем с твоими родичами определяться». «Чего они за тебя скажут?» «Олег, в башню надо сообщить, они там на измене все». «Да, я сейчас свяжусь». Олег занялся рацией. Толик еще раз осмотрел раненого, отметил, что кисти рук его туго стянуты перед собой синеньким хомутом контролькой. Олег постарался. Кивнул ему на это. «Страхуешься, братан? Молодца!» «Да, ненадолго. Опасности нет, мы тут все порешали. Мы быстро туда и обратно. Сидите пока тихо и не высовывайтесь. Скоро Сергей с бабахом вернутся». «Саша, ты за старшего! Связь кончай, отбой!» Олег отнял от арта микрофон гарнитуры рации, взглянул на брата и пленника. «А ты как думал? Выводы надо делать, приходится заранее. После этого случая с погаром я бы ему еще и ноги связал, не будь они перебиты. Впрочем, сейчас придется привязать к чему-нибудь. Глянь, Талян, что тут можно найти подходящее?»